Глава 61. Звук костей. Рассказ Кирина Я задумался, не снять ли цепочку, но в конце концов решил, что она достаточно легкая, так что если понадобится, я смогу плавать и с ней. Я безумно надеялся, что этого не понадобится. Арфу я тоже прихватил с собой, пусть это даже и было малость неловкая. Можете считать меня сентиментальным, но я не хотел рисковать, оставляя ее. В стекло начали врезаться скелеты побольше, что-то затрещало. Люди начали выскакивать из своих комнат, и одежда далеко не у всех была в порядке. Турвишар и Долгориац догадались, что возникла проблема, почти так же быстро, как и мы трое, и собрали остальных. Скелеты врезались в стекло все быстрее и быстрее, и это пугало. Многие кости принадлежали не рыбам, а крокодилам, змеям и другим им подобным ящерицам. Пока что стекло еще выдерживало, но лишь потому, что было магически усилено. Но вечно это продолжаться не могло. Долгариац приказал эвакуировать немногочисленный персонал и призвал остальных последовать этому же примеру. Убеждать нас было не нужно. «А где мои родители?» — спросил я и уже в следующий миг заметил, как Терин вытаскивает Хайриэль из ее комнаты. Тараэт выругался, и я повернулся, чтобы посмотреть, что случилось. Он уставился широко распахнутыми глазами в окно на большую фигуру, плывущую в нашу сторону. Она смутно напоминала крокодила, но была слишком велика для него, почти пятьдесят футов в длину. А еще она быстро двигалась. «Бежим!» — рявкнула Джанель. Этот крик словно разрушил чары. Турвишар отставал от всех, так что мне пришлось тянуть его за руку. Позади нас стекло разлетелось вдребезги когда что-то слишком массивное, чтобы его могли удержать тонкие стены озерного дома, будь они зачарованными или нет, врезалось в здание. Огромная стена воды обрушилась в пробоину за нашими спинами. Турвишар замер и обернулся. Я почувствовал это, когда моя рука дернулась. «Турвишар, нет!» Волшебник сплел пальцы и выкинул руки вперед, словно он мог этим настойчивым жестом заставить воду откатиться назад. Вокруг нас поплыли, направляясь прямо к потокам воды и заполняя коридор, серебристые диски накладывающихся друг на друга символов, обозначений и глифов. Явно видимая паутина энергии воспарила в коридоре, увеличиваясь и раздуваясь. — Это ненадолго, — выдохнул Турвишар и снова рванулся вперед. Я последовал за ним. Турвишар не ошибся. Гигантский мертвый крокодил, протаранив дом, не уничтожился и теперь кружил у стен, собираясь попробовать снова. Я бежал вверх по лестнице, ведущей наружу, а его огромная тень пересекла коридор. Взобравшись на вершину, я услышал крики, приказы, вопли. — Я обернулся и понял, от чего так кричат, и это подтвердило мои худшие опасения. Раламар, мертвый дракон, на которого мы наткнулись в картаенской пустоши, нашел меня. И как бы подчеркивая это, Раламар уставился прямо на меня. Солдаты долгарядца пытались с ним сражаться. Как и следовало ожидать, получалось плохо. Стрелы, даже отравленные, были более чем бесполезны против такого создания. Хуже того... все солдаты павшие при нападении дракона оживали и присоединялись к нему в битве с людьми долгоряца теперь наше войско ване из манола было вынуждено еще и защищаться от своих же соплеменников я хорошо владею мечом и довольно неплохо магией но ни одно заклинание которое я знал не могло бы причинить вред такому созданию однажды я смог ранить роламара не думаю что он будет настолько глуп чтобы подпустить меня к себе снова так что я рванул прочь — Тараэт! — рявкнула Джанель. — Уведи Валатею! И не проверяя, подчинился ли ей Тараэт, Джанель принялась крушить мертвых вокруг себя, дробя их на столь мелкие осколки, что они становились совершенно безвредными. К сожалению, на самого Раламара это вряд ли подействует. Тараэт повиновался, поспешив к бывшей королеве Ване из Керпеса. Док тем временем стоял у дома, сосредоточившись, и по его виду было понятно, чем он занят, Сейчас он пытался применить силы своего краеугольного камня, разрубателя цепей на драконе. И хотя я не знаю всей силы разрубателя цепей, но я знаю, что это в значительной степени связано с иллюзиями. Невероятно мощными иллюзиями. И я видел, как Терендел использовал эти иллюзии на драконе. Но на этот раз, когда док сосредоточился, драконий череп с полыхающими ярко-синими глазами повернулся к нему. Дракон бросился на него, и казалось, он был совершенно невосприимчив, к любым попыткам исказить его восприятие. «Док!» — выкрикнул я прозвище своего учителя, изо всех сил рванувшись к нему и боясь, что я опоздал. Перед доком из земли выросла каменная стена, и Раламар врезался в нее головой, а ударивший порыв ураганного ветра заставил дракона отступить. В бирюзовом небе сверкнула молния, ударила в череп дракона, и тот разлетелся на осколки. Над озером прокатился оглушительный грохот. «Да такой!» что все, решив, что они оглохли, заткнули уши. Раламар исцелился мгновенно. «Не думаю, что твое ожерелье сработает», — я подобрался к Доку со стороны стены. «Серьезно? А я и не заметил», — Док нахмурился. «Я не совсем понимаю, как эта проклятая тварь вообще что-то видит, но то, что я показываю дракону, явно не способно его обмануть. Он ищет меня». «С чего бы?» — Док замолчал и еще раз взглянул на меня. «Может, и так». «Рассмотрим, сможем ли мы это использовать. Беги!» — закричал док. «Хая! Гарри! Остановите дракона! Когда он повернется!» Я побежал. Дракон действительно последовал за мной, игнорируя более очевидные цели, и от каждого его шага земля сотрясалась. Позади меня прогремели взрывы, когда волшебники воспользовались возможностью без проблем атаковать монстра. Я услышал еще один удар молнии и рев дракона. Но оглянуться я не смел, я практически чувствовал, как эта тварь следует за мной. Я услышал, как дракон заревел снова, и вдруг прекратил погоню. Потом я услышал еще один крик. «Мамин!» Я обернулся. Ей не угрожала непосредственная опасность. Она по-прежнему стояла у линии деревьев так же, как когда вызвала порыв ветра, отшвырнувший зверя. «Нет!» — кричала она от страха за человека, безвольно свисающего из пасти Раламара. Человека, которого он встряхнул, а затем бросил на землю. Моего отца Терина. Весь мир словно замер. Изломанное тело Терина не шевелилось. Было бессмысленно обманывать себя насчет его судьбы, насчет того, жив ли он. Из его спины был вырван огромный кусок плоти, позвоночник торчал белой полосой. А тело было разорвано почти надвое. И ничего нельзя было изменить. Всего за один миг. Мой отец умер. Даже сейчас мне трудно объяснить, что произошло дальше. Мир потемнел, не в переносном смысле, буквально. Солнце почернело и мгновенно затмилось, хотя на небе не было трех сестер. Озеро окутали тени. Мое сознание сгустилось, фокусировалось вернулось к дракону Раламару, моему племяннику, дракону, который только что убил моего отца. Я поднял руки, я не заметил, как поднялся ветер, который закружил вокруг меня грязь и сорванные листья. Я не заметил, как мои глаза изменили цвет. Они не почернели, но опустили. И это была пустота, не отражающая света, пустота, темнее черноты глаз королевского дома де лора Я почувствовал отчаяние. Я почувствовал ярость. Я указал на дракона, тьма растеклась по его телу, призрачная болезнь проникла в его кости и порванные сухожилия. качева те зашелушились и начали рассеиваться как пепел. Гороламарв в панике отпрянул назад. Его сломанные и искривлённые крылья тщетно захлопали в воздухе. Он взревел, как будто это могло остановить его надвигающийся распад. Однако дракон так и не напал на меня. Вспоминая это, думаю, он сам удивился, что я смог причинить ему страдания. Дракон побежал. Это было бесполезно. Он барахтался в озере, и чёрные миазмы Пожирали его голову, а я чувствовал. Я чувствовал тынье этого создания, обжигающую необъятность силы, затмевающей самого сильного волшебника, парящую какофонию божественного потенциала. Эта энергия снова потекла через меня и исчезла, когда Роломар произнес первое и единственное слово, которое я когда-либо слышал от него. «Да...» И дракон исчез, словно его никогда и не было. Я не желал останавливаться... Я мог бы продолжить гореть, разрушать все это, кричать, изливая свою боль, пока чаша страданий не опустеет. Может быть, это не имело смысла. В конце концов, какое мне было дело до Террина Демона? Я едва знал этого человека, и большую часть всего времени, что я его знал, он отказывался признать свое отцовство. Ему было так стыдно признаться в обстоятельствах моего рождения, что он согласился с отвратительной ложью моего брата Дарзина. Но этот разговор, что состоялся у нас... Я только что нашел своего отца. Я только что познакомился с ним. Я не мог потерять его. Ожившие мертвецы уже обрушивались вниз, превращаясь в неподвижные трупы, когда погибал тот, кто управлял ими. Кто-то выкрикивал мое имя. Я слышал это, как будто издалека, словно меня окутала оглушила тень. Наконец я заморгал, покачнулся на месте... И пришел в себя. В каком-то смысле мир стал ярче. Я рухнул на колени, слишком оцепеневший, чтобы двигаться, чувствовать или думать о том, что только что произошло. Я мог только сидеть на берегу и слушать горестные стенания. Это была моя мать, понял я. И это был не просто мучительный плач, нет. Она повторяла одну единственную фразу, снова и снова, три коротких слова — три коротких слова, которые вонзались мне в сердце, потому что я точно знал, что они значат, что они значат на самом деле. Мне очень жаль. Мне очень жаль. Мне очень жаль. Мне очень жаль. Мне очень жаль. Мне очень жаль. Мне очень жаль. Мне очень жаль, мне очень жаль. Больше никто не сдал ни звука.